Как месяц, звезды радуя кругом, Гостей обходит кравчий за столом. Нет среди них меня И на мгновенье пустую чашу, прокинь вверх дном.